карета въехала на усыпанный песком двор госпожа грибуа подняла шторку на окне громадный двор был поделен высокой стеной ах да вы что-то говорили э, что вы сидели в тюрьме да три месяца тому назад нас посадили в тюрьму А ее директор был очень злым и жестоким человеком. Да, про него говорили, что он даже пытал людей. Надо же! Вот мерзавец! Ну и вот, этот страшный человек, увидев нас, сказал, разлучить этих девочек все равно, что их уморить. И нас не разлучили. Так что и в тюрьме нам было хорошо, насколько это возможно в тюрьме. Это делает честь вашему доброму сердцу, а также и тем... То понял, что вы не можете быть разлучены О, вот мы и приехали К вашей родственнице Сестры посмотрели в окна кареты И увидели, что посредине Высокой стены находился небольшой навес Поддерживаемый Известковыми колоннами И под ним дверь За стеной виднелась кровля И фронтон большого здания из стесанного камня По сравнению с домом, где жил Дагобер, это жилище казалось дворцом, так что Блаж воскликнула с наивным изумлением. Какой великолепный дом, сударыня! О, это еще что? А вот вы увидите, каково внутри. Выходите. Ой. Ах, черт! Что же это такое? Что это? Угрюм! Ты нас нашел! А, а важнейший пес, я вам доложу, он ни на шаг не отставал от лошадей. Ах, Должна быть ученая на этот счет собака. Латина. С ним и вдвоем не справишься. и грудь-то какая! Как? Эта отвратительная собака бежала за нами всю дорогу, и вы ее не отгоняли? Он добрый, он нас защищает? Да. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Я сейчас предупрежу о вас, вашу родственницу. А вот подождите меня в экипаже.